Разрешить обратиться. Председатель, подписав какую-то бумагу, бросил её женщине, проворно выскочившей за дверь, глянул на посетителя. Чего тебе? Матвей оглянулся, закрыл дверь за женщиной на защёлку, сел напротив председателя. Антон Сергеевич откинулся на спинку стула, в глазах мелькнуло беспокойство. Что за шутки? Ты кто? Где ты кто? Не суть важно. У меня к вам, Антон Сергеевич, два вопроса. Почему вы не платите фермерам за сданную продукцию? Это первый. И второй, кто устанавливал расценки? Председатель набычился. А ты что, проверяющий, контролёр? Скажи документы. Матвей вздохнул. Ещё один документалюбец. А просто так, без амбиций, вы ответить не можете? Я ведь выяснил, кому вы не заплатили. Среди них мои родственники. Вот мне любопытно стало, чем же так они провинились? За что такая немилость? Ах, вон, в чём дело. Антон Сергеевич внушительно сжал кулаки. Шантажировать вздумал? Открывай дверь и выметайся до да поживей. Матвей снова сожалеюще вздохнул. Ну и грубый у вас здесь народ подобрался. Я ведь со всей душой хочу разобраться, помочь выяснить обстоятельства, мешающие работать, а вы сразу пошёл вон. Да, нехорошо, Антон Сергеевич, неэтично. Тогда выслушайте моё последнее слово. Завтра же рассчитайте фермеров. Найдите деньги и заплатите. О грабительских расценках поговорим потом. Сначала выдайте людям то, что они заработали». «Да кто ты такой, черт побери», — повысил голос председатель, расхрабрившись, потому что в дверь постучали. «Здесь я распоряжаюсь, заруби это на носу». «Вижу», — совсем грустно сказал Матвей. «По принципу «я начальник, ты дурак». Все меняется. Политика, экономика, времена, нравы. Одно только на Руси не меняется. Принцип властвования». Он встал, и глаза его так похолодели, что председатель осекся на полусловие. Я предупредил, Антон Сергеевич, завтра проверю. Не хотелось бы недоразумений. Сорри. Матвей открыл дверь и прошёл мимо двух молодых парней, явно не принадлежащих к рабочему классу, с удивлением глянувших на неизвестного им посетителя. Ахрана догадался Матвей, как и всякий уважающий себя чиновник, использующий приёмы государственного рэкета, обходящий или попирающий закон, будучи даже аграрием, председатель колхоза и мелохрану. А это означало, что в системе беспредела, господствующей в стране, Дурбань занимал чётко отведённое ему место и ничем не отличался от вожаков бандитских структур, которые действовали в городах, опасаясь конкурентов, органов правопорядка и просто честных людей. Лида освободилась в этот день пораньше, и они наконец поговорили, сидя в саду под тенистой берёзой, которую Лида не стала трогать при строительстве дома. Оранжевые лучи низкого солнца изливались густым потоком параллельно земле и казались ощутимо плотными. На солнце можно было смотреть, не отрываясь. Волны запахов плыли по саду, вызывая эйфорическое состояние лёгкости и покачивания. Где-то пела свирель, пастух скликал разгулявшееся стадо, Смеялись дети, кто-то отбивал косу, и звонкие хрупкие удары плыли над лугом, как воздушные шарики. И Матвей впервые за последние несколько лет почувствовал себя ребёнком. Защемило сердце, захотелось вернуться в детство, окунуться в океан добрых детских забав, помечтательных и сбывшихся. Душа не желала принимать мир таким, каким он стал: жестоким, злым, беспощадным, больным и страдающим. Однако и изменить она ничего не могла. Матвей уловил тревожные изменения в идиллической картине покоя и заставил себя вернуться на землю. Мечтает, кстати, за изобретателем засмеялась Лида, не замечая состояния брата. Она говорила о сыне. Ну, а ты что молчишь? Рассказал бы, как живёшь, как работаешь, не женился ещё. Не успел, сказал Матвей, глядя, как во двор входит пять человек. Шавло Константин Кириллович собственной персоной в форме сержанта милиции и четвёрк крепких молодых ребят, похожих друг на друга, как огурцы с одной грядки. Константин Кириллович удивлённо округлил глаза Лиде. Что привело вас к нам? Это ко мне. Матвей встал, мягко подтолкнулся к стул к дому. Иди, мне надо с ним погутарить. Успокойся, всё будет хорошо. Лидия ушла, оглядываясь с сомнением в глазах. Было слышно, как она зовёт мужа, но Матвей не сомневался, что Леонид не выйдет ему на помощь, хотя помощи, в принципе, и не требовалось. Вот спасибо, что зашли, приветливо сказал Матвей. Что-то прояснилось. «Прояснилось», — буркнул участковый, вытирая пот с олба. «Собирайся, пойдем с нами». «А...» — Матвей подумал и сел на скамейку. «Что-то нет у меня желания идти с вами, пан инспектор. Или у вас припасен ордер на арест?» «Пойдешь и без ордера». Сержант кивнул одному из парней, длинноволосому коренастому. «Вставай, чмо», — сказал тот, одетый в тренировочный костюм из парашютного шелка, несмотря на жару. «Не борзей, а то это плохо кончится». «Во-первых, хамов не терплю», — качнул головой Матвей. «Во-вторых, вы вторглись на частную территорию. Я просил бы вас покинуть ее с предельной скоростью. А в-третьих, фраер, засохни и хиляй отсюда первым, пока цел. Откроешь еще раз хавала, всю жизнь будешь ходить фиксатым усек». «Во дает», — выдохнул кто-то из стоявших кучкой парней. «Иди, иди», — мирно добавил Матвей. «Сержант, забери своих сявок. Я ведь ее серчать могу. Завтра поговорим». Я тебе покажу, завтра захрепел участковый на ревёй тёмной кровью. В Волокити его на улицу, ребята. Длинноволосый подошёл ближе, остальные начали заходить с боков. Удобнее расстановки для сувари-вадза, если пользоваться термином кэмпо или сидзяка, по терминологии русбоя не было. Но Матвей вынужден был ждать того момента, когда ребята начнут первыми. Сувари-вадза приёмы борьбы в положении сидя. Сейкен, передний кулак, применяется для атаки практически всех жизненно важных точек тела. Едван не поплатился за это. Его криком отвлекла Лидия, видимо, она наблюдала за ним из окна. Матвей оглянулся и в тот же момент Длинаволосей вполне профессионально врезал ему кулаком по затылку. Удар назывался Сейкен и входил в арсенал каратеков. Если бы не инстинкт, заставивший Матвея наклонить голову и тем самым ослабить удар, он скорее всего потерял бы сознание. Но и без того в голове зазвенела боль, пронзила кости черепа и вспышкой вышла через глаза. И Матвей заверил: в обычной обстановке, то есть в полностью контролируемом спарринге, Матвей был абсолютно сдержанно расчётливо хладнокровен, что давало ему дополнительные преимущества. К тому же, владея синглом, то есть аппаратом инстинктов и рефлекторных реакций и арсеналами боевых искусств Востока и Запада, который впитал в себя русский стиль, он никогда не применял эффективных приёмов предпочитая незаметные, но максимально эффективные. В данный же момент он решил показать этим сельским суперам приемы, действующие на психику. Парни дружно насели на него, хватая за руки и ноги, но быстро поняли, что их захваты не достигают цели. Жертва ускользала, как угорь. Затем Матвей показал туй-фа, технику ног, отбросив всех четверых за доли секунды. Каринастый сразу же вскочил и согнулся в тансине. Видимо, он имел какой-то дан, скорее всего, третий, Сандан. Однако в награду за это Матвей показал ему дальний Тэнти Наге, или говоря по-русски, бросок за три девять земель, в результате которого парень улетел метров на 6 и застрял в желобе для подачи воды. Всё это время участковый простоял с столбом, выпучив глаза и не веря. Потом цапнул с пояса штатный Макаров, и Матвей влепил ему полновесное Екогэри. не оставляющий на теле следов, но запоминающийся надолго. Подобрал выпавший пистолет, вынул оттуда обойму и вернул оружие инспектору, сидящему на земле с разинутым ртом. Сказал участливо: "Водички дать, Константин Кириллович". Участковый с шумом выдохнул, хотел что-то ответить, но лишь хрипло выматерился. Выбежившая спасать брата Лидия с изумлением глядела на компанию ковылявших со двора гостей, подозрительно посмотрела на Матвея. "Ты что с ними сделал?" Пальцем не тронул, засмеялся тот. "Ничего, уважать будут". Словно в ответ участковый оглянулся за калиткой и сунул пистолет в кобуру. «Уезжай отсюда, каратист хренов. Завтра за тобой приедут из округа. Посмотрим, как ты их встретишь». «А пусть приезжают», — беззаботно откинулся Матвей. «Вместе поищем солярку и мотоцикл». «Тан-син. Боевая стойка в карате». «Тэн-ти-нагэ. Бросок неба и земли. Айкидо». «За место не боишься, Константин Кириллович? Аля рука есть повыше. Так я ту руку найду». Адью, господа. Участковый со свитой ушёл. Лидия повернулась к брату. Ты что же, успел с ними познакомиться? И с ним, и с председателем, интересные люди. Ничего ли, Духа, хуже не будет? А меня им не достать. В спецназе что ли работаешь? Где же ещё? Матвей снова засмеялся и увлёк сестру за собой. Пошли чай с вареньем пить. Варенье-то варишь классное. В душе он далеко не был уверен в действенности своих воспитательных мер. Но твёрдо знал, что отпор беспредела на всех уровнях должен дать. На утро Лидия, вставшая с петухами, обнаружила на дальнем конце поля украденный мотоцикл, а после обеда примчался Леонид Ашарашин и заявил, что председатель вызывает фермеров на совещание по оплате долгов. Матвей, собравшийся продолжать в том же духе, с облегчением признался себе, что не рассчитывал на такую скорую победу и вообще на победу. Председатель оказался трусливее, чем он ожидал, решив, что гость, действующий столь открыто и нагло, имеет достаточно высоких покровителей. Впрочем, узнав правду, едва ли сделал бы больше. Уезжал Матвей на четвёртый день, отдохнувший и посвежевший, но на душе у него лежал камень. В селе сны его не беспокоили, как раньше, но психика чуяла чей-то зов. Кто звал Кристина, Тарас или Илья-моромиц Матвей не разобрался, но знал, что он кому-то сильно нужен.